Глава пятая. А когда они вышли, Ферди это просто потрясло. Они подчинились ему. Они вышли, потому что он приказал им удалиться. Пусть даже приказ сопровождался вежливым «пожалуйста» и внезапно расхохотался. Громко и хрипло. Впервые во весь голос. Не беззвучно ли деликатно тихо, как привык? Он хохотал. Пол лежи на псине, обнимая ее крупную голову как плотную теплую подушку. Безудержное веселье вызвало глупая, но достаточно достоверная мысль. А если эти пятеро решили, что угрожающе рычит он сам. Регинуто они не видели. Она постоянно ходит по пятам за здешним постояльцем, и когда нежданные негаданные гости появились в апартаментах, собака сидела в тренажерной. Ферди постепенно успокоился и замолчал, все еще невольно усмехаясь и прижимаясь щекой к мягкой теплой собачьей шерсти, а потом сообразил: у него есть минут 12-15, пока эти пятеро доберутся до деда и объявят о присутствии в замке того, кого деду придется представить им. Придется, его просто вынудят. Ферди чуть поморщился. Недель в замке не прошлось его инкогнито. В городе прятки не быть были бы успешнее. Пора вставать и приводить себя в порядок. Дед сейчас наверняка придет уговаривать его познакомиться с гостями. Время-то летит. Первым делом он щелкнул по выключателю в гостиной. Если проводку скоро починят, ему, забывшемуся, от неожиданного света будет плохо. Затем забрал из коридора канделябр и, потушив в нем свечу, снова поставил его в нишу на цоколе стены. Быстро под душ быстро обсушиться и одеться в чистое. За этой чередой беспрерывных действий, размышляя о происшествии, он сообразил, почему молодежь бродит по всему дому. Разочарованный отсутствием и во втором поколении истинного девинда, одинокий, бабушка Фердил умерла еще до его рождения, и дед не захотел жениться по второму разу. Хозяин замка начал приглашать к себе местную молодежь. Рядом с молодыми он, наверное, чувствовал себя более активным и энергичным. Хотя, по рассказам деда, Ферди уже знал, что бывают в замке гости и посолиднее. Так что парни и девушки привыкли гулять по всему замку, где хотят и как хотят. И дед, наверное, не сообразил, что они могут забрести в пустующее крыло, когда из-за дождя нет возможности гулять по лесам и скалистым местам дедового владения. Итак... Это Ферди понял. Но царапло другое. Поняв, что комнаты жилые, гости устроили обыск. Они что, на полном серьезе думали, что живущими в этом отдаленном крыле замка понравится их бесцеремонность? Он представил, что было бы, будь он в душевой на тот момент. Прикинув их поведение, вздохнул. С них сталось бы окружить кабинку, словно захлопнувшуюся ловушку, и некоторое время демонстративно не уходить. А прикинув ситуацию, в которой представил самого себя, с другой стороны душевой кабинки, среди них согласился. Да, будь он в тесной компании себе подобных светских молодчиков, возможно, повел себя так же. В стае и сам становишься зверем. Наконец, он нашел в одной из своих сумок очки суперхамелеон. В отличие от обычных хамелеонов, стекла в них не становились прозрачными в помещении без солнца, а словно задуманивались. Форди не собирался давать слишком много сплетен с состоянием своего лица и не хотел, чтобы его откровенно жалели или откровенно брезгливо смотрели на его сожженное лицо. Поэтому и одежда неожиданно для него черного цвета была закрытой, то есть, несмотря на лето, несмотря на застоявшееся тепло в замке, он надел к джинсам водолазку длинным рукавом и своротником под горло. Хмыкнув, подумал о перчатках, но сообразил, что там, в том помещении, где собирались гости, будет полутемно. Уж о чем, о чем, но об этом дед побеспокоится. Последний штрих – ошейник для Регины. Он брал собаку с собой не для того, чтобы она его защищала. Регина нужна, чтобы одним своим появлением объяснить рык в его гостиной. Объясняться подробно не хотелось. Он надеялся, что гости сами поймут. Деда все не было. Ферди представил, как хозяин замка утешает испуганных гостей – и обещает им все уладить. Оглядевшись, Форди сел в кресло и задумался. Точнее, не столько задумался, сколько тяжко задумался о себе. Подошла Регина. Легла так, что боком навалилась на ногу. Зачем он согласился на предложение брата? Зачем надо было приезжать сюда? Остался бы дома. Мама была бы рада, что он теперь может появляться при свете. Иллюзия. Увидев бы его, мама напрочь отказалась общаться с сыном-уродом. Сутулившись, Фарди локтями оперся на колени и, глядя на собаку и не видя ее, завис над вопросом, который однажды уже настиг его глубокой ночью. Зачем это все нужно? Зачем нужно жить? Что его ожидает в будущем? Ну хорошо, он вылечится, сможет залечить горелую кожу на лице, сможет закончить курс университетского магического корпуса. А что дальше? Жизнь по накатанной. Тогда почему он презирает этих молодчиков, которых выгнал из своих апартаментов? Он такой же. Вспомнил о последнем штрихе. Все в том же полумраке он встал у зеркала. Не для того, чтобы полюбоваться на себя, хотя снова отметил подружшие волосы. Черная тень в серых тенях гостиной. Перешел на другое зрение. Аура слегка волнуется проблесками красного. Но это понятно для того, кто разглядит. Человека встревожили, заставили понервничать. Но цвета, отвечающего за характеристики мага, не видно. Впервые он почувствовал нечто вроде азарта. Впервые почувствовал себя не просто прячущимся, а прячущимся намеренно. «Я вижу вас, вы меня нет». И это странное снайперское ощущение овладевало постепенно всеми его мыслями и чувствами. Ферди, глядя на свою тень в зеркале, размышлял о необычном развлечении. Он собирался познакомиться с гостями деда и наблюдать за ними. Впервые он смел поставить какие-то цели. Для начала он хотел выяснить, будет ли среди этих людей тот плюточник, который ударил его. А если будет, узнает ли он человека, которого чуть не раздавил лошадью. Ферди не помнил, был ли капюшон на его голове, когда он выбивал Лару из-под копыт лошади. Девушка-то узнала его по светлым волосам, но капюшон свалился во время падения во враг. еще было интересно, узнав его, как поведет себя плеточник. Кроме всего прочего, Лара видит происходящее лишь со своей стороны, а Ферди собирается понять плеточников с другой. Если молодежь просто играет, заигрываясь до злобного азарта, хлестать другого человека, не думая, что может убить его, это одно – Другое, если за предложенной кем-то игрой стоит нечто еще более серьезное. Итак, Ферди собирался, сославшись на нелюдимость из-за болезни, спокойно сидеть и наблюдать за аурами всех плеточников, если, конечно, вся компания вовлечена в эту страшную игру. По магическому корпусу университета он знал, что маги-студенты неохотно изучают ауру и практическую способность видеть ее. Слишком много сосредоточенности и времени необходимо, чтобы овладеть ею. Отчасти поэтому дисциплина и была вынесена в факультативные. Ему-то пришлось выучиться ей из личной потребности. Для начала он посмотрит, кто из них сильнейший и главнейший в компании. А потом уж, в общем, будет действовать по ситуации. Отворачиваясь от зеркала, Ферди мельком подумал, что неплохо бы поговорить с Ларой насчет той тетки-целительницы, «Маде, кажется, если эта женщина умеет держать язык за зубами, он, пожалуй, доверится ей». Он, слово, отошел к креслу. Сен-Бернар глянул вопросительно, как показалось. Наверное, псина поняла, что намечается прогулка. Но почему хозяин опять сел? Торопливые шаги услышать при открытой двери в гостиную нетрудно. И за секунды принять решение. Жить, как все. Знакомиться, общаться. «Ферди, мальчик мой, — взволнованно сказал дед и осекся». Парень встал и, держа Регину за ошейник, пошел к нему. «Все нормально. Ты познакомишь меня с твоими гостями?» «Не как внука, а как мы договорились. Ладно?» Придя в себя от изумления, Ферди хочет познакомиться с теми, кто его потревожил. Девинт покачал головой. «Неожиданно. но ну, а раз ты не возражаешь, что ж пойдем?» Он лишь раз взглянул на Сенбернара, с трудом удержал внезапную улыбку. Ферди усмехнулся. Он все понял правильно. Неожиданные агрессоры наверняка в захлеб рассказали деду про рычащего жильца отдаленных апартаментов. По дороге в одну из гостиных в главном корпусе замка Ферди напомнил, как должен представить его гостям дед. Тот даже пожалел с досадой внука, как чужого человека, на что Ферди пожал плечами. «Дед, это ненадолго, думаю. Зато теперь я смогу гулять по всему замку». Затем дед немного рассказал о тех, с кем встретился сейчас его внук. Это были дети и правда известных в краю людей. С ними Девинд дружил и частенько бывал желанным гостем на всех семейных праздниках, включая дни рождения, на какие только мог прийти. Ферди подозревал, что это в основном из-за того, что Девинд был самым богатым в здешних краях. Потом Девинду пришлось вызвать кое-кого из слух, чтобы заранее выключить свет в коридоре, ведущем к гостиной, и приглушить свет в самом помещении с гостями. Дед перешагнул порог к гостиной первым и, пройдя чуть вперед, объявил. «Господа, познакомьтесь, это Дин, сын моего старого друга». Держась за ошейник Регины, Ферди встал рядом с ним. Слегка склонил голову в приветствии сразу всем. Несколько лет назад он получил травму, из-за которой не может длительно находиться на свету. Он счел нужным. Двин да споткнулся, а парень насмешливо пустил глаза. «Кажется, дед хотел сказать извиниться». Он счел нужным объясниться, что именно напугало тех, кто без разрешения вошел в его апартаменты и познакомиться с теми, кто здесь бывает частым гостем. Гостиная была небольшой, раза в три больше его собственной. Здесь Ферди еще ни разу не был. Но благодаря тому, что он настроился на видение аур, он увидел всех одновременно. Сияющие тусклым огнем фигуры разом определили сами себя в том сумраке, в котором сидели гости. «Добрый вечер». Спокойно сказал Ферди, если не возражаете, я посижу недолго с вами. Хочу познакомить вас со своим спутником по путешествиям. Это сенбернар Ригина. Господин Девинт, дед строгнул, был настолько добр, что предложил мне пса, чтобы я не потерялся в его владениях. Это всего лишь собака, радостно сказала глаза девушка, сидевшая между двумя молодыми мужчинами на софе. А мы-то думали. Я секлась, засмеялась, потому что и так было ясно, что решили напуганные рычанием вторженцы. «Регина очень мирная и дружелюбная», — заметил Ферди, проходя расстояние до компании и присаживаясь в кресло. «Чуть на отшибе и так, чтобы вся компания, расположившаяся по полукругу, чтобы общаться сразу со всеми, была видна как на ладони. Единственное, она не любит, когда появляются чужие». Последний он сказал добродушно, словно сам посмеиваясь над нелюбовью собаки к незваным гостям, и рукой провел по голове, по старой привычке пальцами разглаживая волосы. Раньше они у него были вечно взъерошены, и сейчас, когда он словно окунулся в прошлое, где его приглашали посидеть со своими в компании, привычка легко вернулась. Хоть и волос почти нет, зато аура сидевшего рядом через кресло молодого человека внезапно вспыхнула темно-алым. Сначала Ферди не сообразил, что к чему, а потом ухмыльнулся. Плеточник узнал человека, которого стегнул плетью. И искать не надо. Запомним. Как запомним человека, сидящего с левой стороны от девушки. Очень уж у него аура заметная, оранжевая, с промельками мутно-красного. Подавленная гордость и сознание, возможно, обманчивая собственной силы. Маг сильный, но беспорядочный и неуравновешенный. Подошел дед и тихонько спросил, наклонившись над парнем. «Ты уверен, что можешь выдержать этот цвет Можно сделать посветлей», – тихо же ответил Ферди. И она достаточно запаса, чтобы сидеть некоторое время при свете. Едва в гостиной посветлело, молодые люди с облегчением переглянулись и представились. Принюк, который потемнел аурой от узнавания, тихо сказал, что его зовут Брэдом. Большеглазая девушка называлась Дианой, сидящей слева от нее, самой старшей в компании». Сказал, что его зовут Джонатан Камп. Ферди некоторое время соображал, откуда он знает его имя. И вспомнил, это управляющий замком. Ничего себе, управляющему разрешается такая вольность, как сидеть вместе с молодыми охотниками? Или он из какой-нибудь именитой семьи? Ферди сделал себе зарубку на память, спросить деда позже. Всего в гостиной сидела три девушки и пятеро молодых мужчин. Некоторые из последних настолько молодые, что Ферди хотелось про себя назвать их юношами. Он сам очень быстро вошел в ритм и дыхание компании. С детства мать довольно часто водила его по гостям и научила поддерживать беседу даже там, где поднятая тема ему не совсем понятна. Сейчас он быстро разговаривался со Стиве, темноволосым парнишкой, довольно болтливым и очень общительным, как чуть позже выяснилось самым близким соседом Девиндов. Поддерживая легкую беседу с ним, обсуждая погоду и здешние охотничьи угодья, Ферди одновременно наблюдал. Бред, ударивший его, больше не интересовал. Парнишка так старался стать незаметным, что даже привлек озадаченное внимание остальных. Поюрзав немного под удивленными взглядами, он встал и отошел к камину, спиной ко всем, словно грея руки. И вся компания вскоре потеряла к нему интерес. И Ферди тоже. «Здесь, в гостиной деда, оказался предмет куда более притягательный для разведчика», – он усмехнулся. К услугам гостей были столики с легкими закусками, столик с винами, отдельный столик с чайником и чашками. Девушки время от времени звонко спрашивали, кто чего хочет, и старались показать умение ухаживать за мужчинами. Вновь представленному гостю тоже поднесли небольшой поднос с чашкой горячего чая и булочками к нему. Будто бегло и, не останавливаясь взглядом на ком-то конкретно, Ферди оглядывал иногда гостиную. Тем более очки, объясненные Деном, выручали. Гости быстро успокоились и после первых пристальных взглядов на новичка в своей компании машинально поняли, что Ферди человек светский и больше не обращали на него внимания, разве что девушки продолжали пугливо посматривать на него». Общая обстановка ленивой расслабленности и болтовни помогла Ферди увидеть некоторые связи между молодыми людьми. Две девушки, имен которых он пока не запомнил, явно имели женихов. Они могли отойти от своих молодых людей, но нити, связывающие их, были такими крепкими, что Ферди спокойно воспринял пары. А вот с Дианой он не совсем разобрался. Она кокетничала со всеми подряд, но никому не выказывала привязанности как в поведении, так и на уровне ауры – Зато Джонатан Камп был влюблен И страстно. Ферди даже не выдержал, поднял бровь, заметив линии чувства, которые окутывали девушку плотным облаком. Кажется, остальные воспринимали его чувства интуитивно. Стоило девушке заговорить с кем-нибудь из свободных молодых мужчин, те старались быстро перевести разговор в такое русло, чтобы ей стало неинтересно. Ревность Кампа была настолько ощутимой, что от нее инстинктивно ёжились. Любопытство ради и даже некоторого хулиганства Ферди попробовал штуку, которую научили его ребят из команды. Мужской пикап среди баскетболистов не очень котировался. Обаяние оригинальных спортсменов уже заставляло девушек тянуться к ним. Но кое-что из приемов мужской охоты знали и ребята из команды. Форди не был девственником, как и почти все из его бывшей команды. Среди многих студенток считалось шиком переспать с огненными баскетболистами, спортсменами, ходящими по краю огненного безумия. Девушки у него, несмотря на ревность матери, были до появления Регины, которая решительно разогнала всех и не терпела даже простенького заинтересованного девичьего взгляда на свою добычу. В общем, кое-какое оружие из арсенала мужского обольщения в запасе у Ферди было. Он все еще сидел в очках, и его взгляда не воспринимал никто, пока он с кем-то не заговаривал. Дождавшись, когда взгляд Дианы в очередной раз скользнет по нему и остановится хотя бы на секунду, Ферди медленно, с затаенной страстностью, раздвинул губы улыбки. Девушка была уже перевела взгляд на кого-то другого, с кем сейчас говорил, но секлась. И снова уставился на Ферди, который мгновенно заговорил со Стиве, словно продолжая беседу. Растерянная и изумленная, Диана сразу привлекла внимание Кампа. Он прошел по линии ее взгляда и насупился. Кажется, сначала он решил, что Ферди сделал что-то непозволительное. Ферди спокойно наблюдал за ним, не глядя на Диану, которая не представляла для него интереса. Она была проста, как мелкая монетка, и раскусить в ней капризную избалованную девицу не составлял труда. Таких рядом с ним всегда было полно. Больше его интересовал Камп. Тот сидел каменно спокойный, но аура вспыхнула такой агрессией к нему, гостю, который привлек сильное внимание его, девушке, что Ферди прочувствовал его агрессию всей кожей но продолжал бездумный разговор со Стиви, всем телом обернувшись к собеседнику, показывая, что беседа ему любопытнее, чем все остальное в этой гостиной. Диана капризно надула губки, наблюдал он через стекла своих хамелеонов. Ее он тоже понял. Только-только ей показалось, что она привлекла внимание странного гостя Девинда, как оказалось, что на нее и не смотрят, а ведь она и в самом деле заинтересовалась им. Таинственный, так и непонятый гость. «Живущий в темноте, странно улыбнувшийся. Именно ей она же видела!» Ферди про себя усмехнулся. Посидев немного в оцепенении, обескураженная была девушка, решительно обернулась к тому, в чьем обожании обычно купалась, к Кампу, чтобы получить порцию его любовного чувства, на которое откликнуться не могла, в силу чего Ферди пока не понял» получить и успокоиться насчет своего самоощущения, что она всегдашний объект симпатии. А Камп на ментальном уровне откликнулся на ее призыв защитить ее и мгновенно укрыл волной своего обожания. Наблюдать за ними было и в самом деле любопытно, но Ферди почуял, что время его истекает. Естественно, запасы самоконтроля ощутимы таяли при слабом свете. Пора смываться в свои апартаменты, но было и другое. И это другое необходимо проанализировать наедине, как можно быстрее. Поднявшись, он кивнул и сказал, «Простите, мне пора. Рад был познакомиться с таким интересным обществом. Мне очень жаль, что пришлось так грубо просить вас выйти из моих комнат, а рычание псины напугало вас». Дед, сидевший как на иголках, быстро встал и дождался, пока Ферди выйдет, чтобы заторопиться за ним. Догнав его в коридоре, парень не спешил, зная, что хозяин замка последует за ним. Да винт спросил, «Ты не устал, Дин? Мне показалось, ты неплохо общался с молодежью». «Нет, не устал. Ты проводишь меня до апартаментов?» «Провожу», — откликнулся тот, явно сообразив, что Ферди хочет спросить о чем-то. «Как-то неожиданно, что управляющий сидит с гостями», — сказал парень. Дед понял завуалированный вопрос. «Камп из здешнего городка». Его семья, даже по нынешним меркам, довольно знатная и родовитая, разорилась. Мальчик прекрасно знает экономические основы ведения хозяйства. Мы поговорили с его отцом, и Джонатан стал моим управляющим. Несмотря на вольные манеры и мое попустительство к его времяприрождению, он свое место знает. К тому же он рачительно ведет мое хозяйство. Дед, я не об этом задумчиво сказал Ферди и спохватился. «Пока дед ни о чем не подозревает, лучше пока промолчать. У двери в апартаменты он, наконец, выложил то, что давило тяжести на душе». «Дед, извини, для тебя это будет пока бездоказательно. Все эти ребята – плеточники. Один узнал меня. Говорить кто, пока не буду». «Что? Что ты сказал?» – поразился Дивент. «Ты не можешь знать этого наверняка. Почему ты так решил?» «Дед, я предупредил, что доказать пока этого не могу», — вздохнул Ферди. «А говорю на тот случай, чтобы ты знал, чтобы потом не удивлялся ничему». Хозяин замка помолчал. «Мы поговорим чуть позже. Гости должны будут скоро уехать. Дождь прекратился. Тогда и поговорим». «Хорошо». Когда дед ушел к гостям, Ферди закрыл двери апартаментов и снял Сергей на ошейник, после чего осторожно выглянул на террасу. Дождь уже и в самом деле затихал, был было темно, и темно-серые тучи медленно плыли близко над землей. Так что, поколебавшись, Ферди прихватил плед и вышел на террасу. И так деду он сказал. И дед воспринял информацию так, как ожидалось, с недоверием. Конечно, он знает этих ребят много лет, всю жизнь бок о бок с ними. А тут приезжает человек со стороны, которого он только-только начинает воспринимать как родного внука, и заявляет о таких ужасах. Глупая мысль. И кокетничала бы Диана с ним, Ферди, зная она про то, что он тярнак. Мысль ступенью выше. Как бы повели себя все эти плюточники, узнай, кем является на самом деле какой-то болезненный Дин. Регина сунулась под свесившуюся руку, и парень погладил ее голову. Когда собака свалилась у кресла, он заставил себя думать о главном. Камп. Самый сильный, самый властный и самый униженный в этой компании, несмотря на свое верховодство в ней. Такие люди, слышал Ферди, крайне опасны. Но у этого мага есть одна слабость. Он – недоучка. Эта слабость выражается в том, что Камп оставляет за собой отчетливые ментальные следы, явно не умея их стирать. Теперь, когда инкогнито Ферди, точнее, его пребывание в замке рассекречено, парень собирался пройти по всем ментальным следам Кампа и сообразить, зачем управляющему замком понадобилось играть в плеточников. В первую очередь надо будет навестить замковую библиотеку. Любопытно было бы посмотреть, как Камп пытается выпытать у деда, каким образом получилось так, что он управляющий и не знал, что в замке целую неделю живет неизвестный до недавнего времени гость. Вряд ли дед будет оправдываться. Насколько узнал Девинда Ферди, хозяин замка не умеет объяснять что-то так, словно провинившийся. А еще надо подумать, отомстить ли Бреду за тот удар плетью. И думать ли вообще об этом? Будто кто-то легонько коснулся его. Ферди вздохнул и, с сожалением, встал с кресла. Тучи начали рассеиваться, а сквозь них проглянуло заходящее солнце. Уже в гостиной парень наметил для себя несколько задач. Замковая библиотека, Лара, с которой не удалось встретиться сегодня. Кстати, Ферди поймал себя на том, что сердится на нее. Впечатление такое, что это она придумала на сегодня не Настя, чтобы не встречаться с ним. Когда он поймал себя на этом впечатлении, то сначала сильно удивился. Потом понял, что его детская обида на нее исходит из его желания увидеть в глазастую девушку Соню. Усмехнулся. А потом? Потом он зашел в гардеробную. Алекса, невеста брата, собирала для него вещи в дорогу и для жития-бытия в поместье. Интересно, положила ли она в сумку с или сапоги? И сумеет ли он быть в сапогах? прогуляться до своей собственной баскетбольной площадки. И ждет ли его кто-нибудь там, ведь впереди целая ночь».